Часть третья. На плоту. Жизнь на плоту лучше не бывает. Небо висело над нами, все в звездах. А мы лежали на спинах, смотрели на них и пытались решить, были ли они сотворены или сами собой народились. Марк Твен. Приключения Гекельберри Финна. глава первая ловушки когда-то в той жизни Виталька мечтал о таком бревенчатом с дополнительным дощатым покрытием и высокими бортами сказка а не плод сколько раз после миллионного прочтения Гека Фина он с Петькой пускался в путешествие На своей плавучей мечте По воображаемой реке Один раз у них чуть до драки не дошло Спорили, что круче Большой плод или лодка Сошлись на том, что все зависит от того Куда и как плавать Ясно дело, что плод лучше По нему и ходить можно И палаточку поставить, мило дело Даже костер При желании разведёшь. А лодка что? Сиди да греби. Скукотища, рассуждал Виталька. Зато плод неповоротливый. Им управлять плохо, возражал Петька. Это смотря какой плод. Они разные бывают, доказывал Белобрысый. Петька в итоге ему, конечно, уступил. В конце концов, кто из них капитан? Плод, который ему подогнали проводники, по приказу одноглазый, был другой. Про него совсем не хотелось спорить, он плыл сам, стоило лишь подумать о направлении. Его бревна слишком охотно выступали из воды, и на нем всегда тепло и сухо. Не плод, а квартира со всеми удобствами, с толстой мачтой посередине И брезентовым навесом. Витальке не хватало какой-то гнильцы, Зеленой плесени по краям, Непослушных волн, Чего-то такого, Что кричало бы о свободе и выборе. Но у него никакого выбора не было. Сказали ждать, и он ждал. Говорили плыви, и он плыл. Как-то вечером, Когда он валялся на прогретом солнцем песочке, из-за берегового уступа вышла девчонка с черными волосами до плеч и большими глазами, похожими на вытянутые капли. Он узнал ее не сразу, потому что раньше она выглядела по-другому. Она едва заметно прихрамывала, наверное, наступила где-нибудь на колючку босыми ногами. Из одежды на ней были только джинсовые шортики и длинная футболка с дурацким мультяшным дельфином. Девчонка молча продефилировала мимо него, уселась на дальний краешек плота и стала болтать длинными ногами, вспенивая воду. Виталька насупился, подошел поближе и сказал «Уходи давай, это мой плод». «Я тут одного человека жду. Мы скоро с ним поплывем». «Куда поплывете-то?» – спросил наглячка. «Не твое дело!» – мальчишка рубанул воздух ребром ладони. Он в фильме про Чапаева подсмотрел такой жест. «А вот и не угадал. Мое дело!» – скучным голосом ответила девчонка. «Меня одноглазая к тебе послала. Давай, запрыгивай на плот» и поплыли. Хватит руками-то размахивать. Виталька от удивления открыл рот, и ноги его сами шагнули на деревянную поверхность. Плод сорвался с мели и направился к середине реки, где плыть было сподручнее. «Тебя хоть как зовут-то?» – спросил он через некоторое время, стараясь не глядеть в ее сторону. – Слишком много чести будет. А ты не помнишь, что ли? Катя, а тебя Виталька. Девочка смотрела на солнце, которое застыло на горизонте и все не падало. Пока поплывем по течению. Карты еще нет. Но скоро Цейтлин ее нарисует. Ага. Виталька вытер нос кулаком и подтянул шорты песочного цвета. Петька, он такой. В картах. Разбирается. Девчонка ничего не добавила и пересела на другой борт плота, подальше от него. Он вздохнул и улегся головой к мачте. Вот всегда так с этими девчонками. Никогда не угадаешь, на что они могут обидеться. Солнце не заходило еще часа два. Потом будто монетка в телефоне-автомате провалилась за горизонт. Катя ушла под навес, а он еще долго лежал пузом к звездам. Утром Виталька разлепил глаза и с минуту таращился на брезентовый потолок. Все никак не мог понять, как он сюда попал. О девчонке он вспомнил только тогда, когда увидел ее спину с нарисованным дельфином. Катя сидела на корме с удочкой в руках. Однообразные берега заволокло туманом. Солнце скрылось за сплошной облачной кашей, цедя рассеянный голубоватый свет на плод и реку. Казалось, что их деревянное суденышко зависло где-то между небом и землей. Если бы кто-то из них спрыгнул в воду, то вполне возможно, что вместо этого чешуйчатого бока рыбы задел бы крыло, пролетающее мимо. Птицы. Он присвистнул. «Ничего себе! Где ты удочку-то раздобыла?» Темно-красный, как вишня, поплавок сносила в сторону. Видать, плод плыл быстро. «За лежаком! Там всего полно, даже котелок есть!» Отозвалась Катя, следя за поклевым. «Поймал чего? Ух ты, здорово! А ты чё?» «Правда? Жрать хочешь?» Виталик почесал укус на ноге. Он и не знал, что здесь водятся комары. «Конечно, хочу!» Девчонка посмотрела на него, как на идиота. «Мы же не ужинали вчера?» Белобрысый не стал распространяться на эту тему и пошел проверять место за лежаком. Ему никто не говорил, что на плоту имеются загашники. Выяснилось что он прозевал целый склад. За лежаком раздявил деревянную пасть открытый короб или сундук, доверху, набитый всякой всячиной самотканными полотенцами, подзорниками, кружевными наволочками, подушками, котелками и ложками. Были также тканевые мешочки. На ощупь с какими-то сухими листьями или сеном, шкатулочка с бусами и другими женскими побрякушками. В эту компанию сумели затесаться сдутое колесо от детского велосипеда, шесть гладких камней, сломанное веретено и две дощечки, похожие на массажера для ног. Сумасшедший дом, одним словом. «Зачем нам вся эта свалка?» – спросил он, вернувшись на корму. «Ничего полезного». «Ну почему?» – пожала плечами Катя. «Удочка вон пригодилась. Мой утренний улов. Пять красноперок. Я таких, правда, не видел раньше. Странные какие-то. Без глаз. Котелок достал. А кто тебя рыбу ловить научил?» Спросил Виталька, когда они сооружали из гладких камней что-то наподобие очага мангала. К берегу им приставать пока нельзя, они это точно знали. С сестрой ходили рыбачить. Она крутая. Ее Аннушкой зовут. Она и в походы ходила, но это без меня. Катя искала, чем зажечь дрова. Вязанку хвороста и бумажный мешочек с каменным углем. Они обнаружили в том же сундуке, и это уже никого из них не удивило. Спички нашли на самом дне деревянного короба. Белобрысый зачерпнул котелком речную воду, Катя побросала туда весь улов. — Я что-то тоже есть захотел, — объявил Виталька, когда увидел кипящую воду. — Голод — это заразно. Катя ничего не ответила, но чуть улыбнулась, и мальчишка счел это добрым знаком. Уха получилась вкусной и совсем не пресной, хотя про соль они оба забыли. Виталик черпал уху за двоих и не уставал нахваливать здешнюю рыбу. Катя отмалчивалась и о чем-то думала, глядя на туманные берега. Белесая завеса не исчезала, будто приклеенная к воде. «Я пойду подремлю», – объявила она, вымыв пустой котелок в текучей воде. «Если чего-нибудь новое появится, сигналь». «Да чего тут нового может быть?» – зевнул в ответ мальчишка. Тише догладь. гладь! Нам карту должны переслать», – напомнила девочка голосом в котором за версту слышалось «Ну и дурак же мне в напарнике достался!» «Вот это и будет новое!» И ушла под навес, сверкая голыми пятками. Виталик поправил шорты и решил про себя, что она все-таки задавака. Ведет себя так, будто она здесь главная. А нифига! Я капитан! Я!» и он скользнул на привычное место под мачтой. Катя не выходила из-под навеса до самого вечера, и мальчишка ужасно скучал. Так прошел первый день их плотного путешествия. Утром Виталька увидел пирс. Туман, облепивший берег, отталкивался от него, словно дождь, от водонепроницаемой куртки. «Катька, смотри, смотри!» – заорал Белобрысый. Он был рад деревянному причальчику, будто Робинзон Парусу на горизонте. «Думаешь, стоит здесь остановиться?» – засомневалась девчонка. Одноглазая запретила, сказала ждать карты. «Так, может, там карты есть?» «Ждет нас, не дождется!» Виталька пританцовывала на палубе их суденышка. «И не называй ее одноглазой! Она Клавдия! Она хорошая!» Катин лоб раздвоила дморщина, похожая на молнию. Если бы здесь была Аннушка, она постаралась бы слинять от младшей сестренки подальше, по возможности в другую комнату. Об одноглазой они с Виталькой старались говорить пореже, и, кажется, правильно делали. Ну, давай, посмотрим, что там, согласилась она. Только недолго. Надо дальше плыть. А чего ты тут раскомандовалась? Я начал было белобрысый, но выстрел пролетел мимо. Катя не захотела с ним пререкаться. «Я тебя старше почти на три года, так что разговор окончен», сказала она авторитетным тоном, скопированным у своей матери. Плот направился к деревянному причалу, и они так и не поняли, чьего приказа он послушался. Каких-либо перил и ограждений у пирса не имелось, просто дощатый пол на утопленных столбиках. Виталик выкинул на сушу тонкий канатик, прикрепленный к мачте, и ощутил себя заправским моряком. Затем он вылез на пирс и закрепил веревку за выступ, удобно торчавший сбоку причала. «Готово!» – объявил он. Катя спрыгнула на доски и пошла к берегу, не оборачиваясь. Виталик снова ощутил накатившую обиду. Но чего она так старательно игнорит его? В чем он виноват-то? Он ее на свой плод вообще-то не приглашал. Туман расступился только у самого берега. В нескольких шагах от воды начинался густой ивняк, который не позволял увидеть толком, есть ли поблизости что-то обитаемое. Придется пройтись, тихо сказала Катя. Раз есть причал, должно быть жилье. Кому-то же он понадобился. Не факт, возразил Виталька, идущий за ней следом. Тут все шиворот на выворот. Я здесь уже знаешь сколько хукую и каждый раз удивляюсь. Мне вот мел рассказывал. Пойдем, потом поговорим прервала его Катя. «Ты плод хорошо закрепил?» «Хорошо», – буркнул мальчик. Ему вдруг до ужаса захотелось пососать крылышко, которым угощала Клавдия. Оно такое сладкое, от него так мягко становится внутри. И почему он не попросил дать ему про запас этих черных веточек? От пирса змеилась узкая тропка, утопавшая в зелено-коричневом переплетении ивовых веток. Они зашагали по светлой земле, щедро приправленной речным песком. Оба были босиком. Виталик редко у кого видел здесь на ногах обувь. Мальчишка сначала плелся сзади, потом на более широком участке обогнал свою спутницу, И стал идти спиной вперед, так прикольнее, и задавать глупые вопросы. Играть в молчанку ему надоело. Он и так намолчался, пока жил один в своей норе, скрываясь от ходячих и стражей. «Скажи, Кать, а тебя у центральных ворот встречали?» «Меня вот нет. Я сразу к ходячим вывалился» ты бы их видела, кошмар просто. У них спины нет. Я от них через несколько дней сбежал. Нет, у ворот меня не встречали. Повернись и шагай нормально, а то мы до вечера здесь будем шататься. Кать, ну что ты какая строгая, как училка. Что я тебе сделал? Мальчишка надул губы. Ничего не сделал. «Я просто не хочу об этом говорить», – Катя ускорила шаги. «Ну и молчи себе! Мне Клавдия поручение дала, а про тебя ни слова не сказала. Я один все сделаю, поняла», – и он побежал вперед. Девчонка чуть притормозила, посмотрела на мелькавшую заветками рубашку и выцветшие шорты мальчика и снова двинулась вперед». Белобрысову нельзя доверять. Он с одноглазой заодно. Она это точно знала. Ей надо сделать дело и убраться отсюда поскорей. Как можно скорей. И Ивняк плавно перетек в березы и сосны. Тропка расширилась и раздвоилась. На лесной развилке ее поджидал хмурый Виталька. «Ну и куда теперь?» Давай по той, что натоптано больше. Еще пройдем немного и вернемся. Не знаю, зачем мы здесь только причалили. Катя повернула налево. А я так думаю, что мы правильно причалили, заспорил мальчишка. Мне Мел говорил, что случайностей не бывает. А в таком месте, где мы и подавно... Кто такой Мел? Спросила Катя, чтобы не идти молча. Она поняла, что Витальке за разговором легче. Пусть бубнит, лишь бы с вопросами не лез. Один перец. Старый такой, седой весь. Я с ним в межуточном городе познакомился. Местечко то еще. Не было там? Булыжники кругом вместо асфальта. Домов понатыкано, как грибов. И все они какие-то кособокие, с окнами разбитыми. И я туда попал по ошибке. Хотел лежачих обойти стороной и свернул вот на межу. Гляжу, святой Эмилио Сальгари. Целый город. Мне там не понравилось. Люди странные какие-то, ходят как в воду опущенные. И молчат все время, вот совсем как ты, Кать. Я там в переделку попал, жуть просто. Представляешь, там по ночам стаи собак собираются. Злющие, огромные, хуже волков. Оказывается, люди по вечерам в меже вообще из дома носа не кажут. А я ты и не знал... Я по городу побродил, туда, сон, сюда, где-то пусто и заброшено. А в каких-то зданиях турникеты стоят, и злые тетки там никого не пускают. Ну, вроде больницы или завода, ну, что-то похожее. Короче, к вечеру я собрался ленять из этого гиблого места. В свою нору, к реке, на вольные хлеба, гляжу... Одна собачина из подворотни вылезла, потом другая. Целая свора, в общем. И главное, не рычат, не лают, а просто окружать начали. Глазами светят подлюги. Ну, думаю, разорвут ведь в клочья и не поддаются. Тут дверь подъездная скрипит, открывается. Там на пороге дедок стоит, борода белая, брови белые. Иди-ка ты сюда ко мне, малец, говорит, а то плохо будет. Смотри, перебила его словесную живопись девчонка, по-моему, дом. Сбоку от тропки в сосновых ветках действительно спряталась избенка. Небольшая, два окна с занавесками, одно с торца. Крыша покрыта какой-то блестящей штукой. Если бы Катя увидела центральные ворота поселка, то наверняка бы решила, что они сделаны из того же материала, что и кровли-избенки. «Ух ты!» – прошептал мальчишка. «Как думаешь, там кто-то есть? Давай полазим, а?» «Зайдем, если открыто». И просто посмотрим. А потом назад, ответила Катя. Мальчишки все одинаковые. Этот Виталя такой же придурок, как и Гриша Литвинов. Домик снаружи выглядел не очень опрятно. Но уж точно не был заброшкой. Стекла целы, дверь на месте. Между бревен торчал мох. А на следяной крыше куча желтых сосновых иголок. Мальчишка опередил ее и схватился за ручку двери первой. Та легко поддалась. «Осторожнее!» успела сказать ему в спину Катя. «Мало ли что там!» Виталька хмыкнул и нырнул в темноту. Раздался щелчок, потом звук падения и крик. Девочка взвизгнула, и отступила назад от захлопнувшейся двери. «Катька!» – Виталькин испуганный голос. «Где ты там? Помоги мне! Я в чем-то запутался!» Катя осторожно приоткрыла дверь и увидела нечто темно-блестящее у самого порога. Занавешенные окна и обступившие избу сосны создавали внутри вечерний полумрак. «Ты упал?» – спросила она блестящее пятно. «Не упал, а запутался. Почувствуйте разницу! Какая-то сетка здесь, колючки. Открой пошире, темень же!» Девочка вошла и стала искать то, чем можно подпереть дверь. Она так и норовила опять закрыться. Катя разглядела сбоку, возле стены, гладкую палку. Старое топорище и подсунуло вниз. Дверь осталась полуоткрытой. Стало посветлее. Мальчик лежал на полу, опутанный чем-то блестящим, похожим на проволоку. «Это какая-то фигня колючая. Я все руки и лицо об нее исцарапал», заворчал Виталька. «Наверное, ловушку поставили. Я читал про такое». «Читал он». Забормотала девочка, прижимаясь к бревенчатой стене, чтобы не задеть блестящих колючек. Говорила, осторожнее надо быть. Теперь вот выпутывать тебя. А ты не выпутывай, включила обидку мальчишка. Сам вылезу. Ты иди вон на плод отдыхать. Ладно, ладно, миролюбиво сказала его спутница. Не дергайся а то еще больше запутаешься. Надо поискать какой-нибудь инструмент, ножницы какие-нибудь, чтобы разрезать проволоку. Видишь, как она сплелась вся? «Вижу», – ответил Виталька. «Вот иди и поищи, а я хоть повернуться попытаюсь». Катя сумела протиснуться между ворохом проволоки и стеной. После сделала несколько шагов по коридорчику, пол которого уходил под наклоном вниз. Впереди сирела еще одна дверь. «Кать! Ну чего? Посторожней там!» Его голос помягчел. «Вдруг еще одну ловушку поставили?» «Само собой!» – ответила девчонка, и в ту же секунду ее сбил с ног серебристый мягкий ком. Комок обернулся вокруг тела, а затем рассыпался на тысячи блестящих паутинок. Катя вскрикнула, начала брыкаться, нитки вокруг нее мгновенно затвердели и покрылись мириадами крохотных колючек. «Поздравляю!» – мальчишский голос сбоку. «Теперь и ты в заложниках у тупого хозяина этого дома. Эй!» «Кто-нибудь тут есть? Флебусьеры сдаются!» Дом не издал ни звука. И Виталька, вздохнув, откинул голову на деревянный пол. Катя попробовала еще раз выпутаться, но заработала лишь порцию свежих царапин. «Лежи уж и получаю удовольствие», – предложил Беловрысый. Нам самим ни за что не выпутаться. Хозяина надо ждать. Говорил тебе, что не надо здесь останавливаться. Зашипела от боли и досады девчонка. Никогда тебя слушать больше не буду. Ну вот, завела шарманку. Философически заметил Виталька. Все вы, девчонки, такие. Лишь бы ню не распустить, да позлиться. Никаких с вами приключений не испытаешь. Вот мы с Петькой. Заткнись, сказала Катя. От твоего Петьки не дождешься ни помощи, ни карты. А мне плыть надо. А ты что, Петьку прям хорошо знаешь? Поинтересовался мальчишка и попытался перевернуться на бок. За что тут же получил очередную награду в виде глубокой царапины на шею. Прям хорошо, огрызнулась Катя. Он к моей матушке липнет, как банный лист. В папаше мне набивается. Еще вопросы остались? Вот блин! У Витальки ужасно зачесался нос, и он стал искать обходные маневры, чтобы безопасно поднять руку. Я все время забываю, что Петька сейчас, Дылда, дядька престарелый, а еще совсем недавно с ним общался. Когда это. Ой! Катина, попытка поднять голову, увенчалась известным результатом. Когда это ты с ним общался? И ж ты? Судя по голосу, мальчишка улыбался во все 32 два зуба. Что? Интересно стало, да? А вот не скажу. Ты мне ничего не говоришь, и я тебе ничего не скажу. Повисает тягостное молчание. В доме мертвая тишина. Лишь лапа соседней сосны иногда поглаживает слюдяную крышу. «Виталь, как ты думаешь, – не удерживает девочка, – он скоро вернется?» Кто он? Да кто-кто, хозяин этого дома? Сколько нам еще тут лежать? Не знаю. Он охотник, наверное. Хотя я ни разу не слышал здесь про охотников и мел про них, ничего не говорил. А если он никогда не придет? Катя начинает всхлипывать. Мы же тут, мы тут с голоду умрем. Виталик сначала охает, а потом начинает гоготать во весь голос, как больной. Катя молчит, крепится, но потом не выдерживает и тоже начинает смеяться. «Ну, ну чего ты ржешь?» – спрашивает она, все еще задыхаясь от смеха и боли. Пару раз проволока снова уколола ее. «Дурак ты!» Да потому что, Виталик судорожно набирает воздух в легкие. Ну ты сказанула, Катька, потому что мы уже мертвые. Неужели непонятно? Вот дает, а? Девочка молчит. Абсолютная тишина дома пугает. Слышно только дыхание ее соседа и позвякивание дурацкой проволоки. Кать! «Ну, чего ты? Обиделась, да?» «Я не мертвая», – отрезает она, – «нисколечко понял, я смогу вернуться». «Как это вернуться?» – голос у Виталика становится серьезным и каким-то взрослым. «Кто это тебе такое сказал?» – Катя не отвечает. «Слушай, давай так», – предлагает мальчик. Я тебе все расскажу, и ты мне все расскажешь. И поклянемся, что никогда больше не будем врать друг другу. Ну, согласна? Девочка сосредоточенно пытается хоть немного освободить правую руку и молчит. Ну, баранки гнул. Хорошо, но только ты первый рассказывай. А ты тогда поклянись. Клянусь. Доволен? Ой, как же больно. Доволен. Про что тебе рассказать? Про то, как ты предателем стал. Я все знаю. Ты одноглазый прислушиваешь. Дура. Сам дурак. Оба пыхтят, изворачиваются, но без всяких намеков на свободу. Первой сдается Катя. Она снова плачет. Ну, чего еще? Виталик расслабляется и перестает возиться. Опять ревешь. Виталь, ну вот только попробуй сейчас засмеяться. Я, я писать хочу. Не могу терпеть. Мальчишка не отвечает. Слышно только его дыхание. Виталь! ты врешь! врёшь!» Что-то в его интонации заставляет девчонку насторожиться. «Почему вру? Что там такого?» Она даже на минутку забывает о своем естественном позыве. «Мы не писаем, вообще не ходим в туалет. Я сначала тоже очумел, как это, а потом все привык. Есть пить тоже нам не надо». Ну, следящие, правда, на жратве помешаны. Но это только они. Так здесь все устроено. Да уж, Видел я, как тебе есть не надо. За обе щеки уху уплетал. Врешь ты все. Я и сам не знаю, как так получилось. Виталька снова забыла о проволоке и ойкнул от боли. Вот честно, честно, я за все время... Один раз только крылышко ел у Одноглазой, ну, у Клавдии. И все. А уж прописать, какать тут сто процентов, Мел подтвердит. Не могу больше терпеть. Давай, ничего у тебя не получится, вот увидишь. Это у тебя по привычке просто. я тебе гарантирую. Небольшая пауза. Потом слышно раздраженное Катино шипение. «Дурак! Как же! Ничего не получится! Я теперь в луже лежу из-за тебя!» Тишина. А потом в избе снова раздается мальчишеский заразительный гогот. Ему вторит вынужденный, стыдливый Катин смех.